Оксана Гусева неторопливо, чуть заторможенно, пробиралась через гранитные поля Невских набережных, крепко сжимая в левой руке лямку своего линялого джинсового рюкзачка. Внутри, на самом дне, убранной в пудреницу, которой девушка не пользовалась последние лет эдак пять, лежало настоящее сокровище – два чека Герыча, которые она несла к Люву. Оксана шла по английской набережной. Вот буквально только-только она оставила за спиной дом, в котором живет лиса, дом, во дворе которого Клюв накануне пытался пристрелить эту стерву и ее муженька. Впрочем, Оксана об этом даже и не догадывалась. А если бы и узнала, едва ли стала испытывать угрызение совести. Час назад она хорошенько раскумарила, и сейчас была абсолютно спокойно как те два египетских сфинкса, что с каменными выражениями морд, Или все-таки лиц? Наблюдали за ней с противоположной стороны Невы. 2 июня 2011 года, четверг. Не успел купцов закрыть за Ириной дверь, напутствовав перед первым выпускным ЕГЭ традиционным ни пухом ни пером, как у него оглашенно заблажил мобильник. Загруженный в качестве звонка проникновенный голос Станислава Пожлакова затянул «А если я погибну?» Пусть красные отряды отплатят за меня. И это означало, что жаждой общения с утра пораньше воспылал инспектор Петрухин. Здравия желаю, товарищ капитан. Никак соскучились? Ага. Всю ночь снился, проклятый. Ты дома или уже выдвинулся в контору? А разве по моему голодному голосу непонятно, что я только собираюсь приступить к утренней трапезе? Счастливчик. Ладно, тогда давай расправляйся со своей трапезой. И минут через пятнадцать спускайся. Я тебя подберу. Что-то случилось? Случилось. Нас с тобой вызывает начальник. В смысле, Брюнет? Нет, лёня В смысле, наш с тобой непосредственный начальник. Иван Иванович Комаров. Фига себе. Малость опешил Купцов. И что же хочет от рядовых инспекторов цельный полковник Комаров? Сказал, что хочет познакомиться. Выражал удивление, почему это мы больше двух недель в штате, а до сих пор не сочли возможным представиться. Субординацию нарушаем. Слушай, Димон, а с чего это он взял, что мы ему подчиняемся? Кто он вообще такой? Не он представился замом брюнета по режиму. А, типа первый отдел? Все равно не врубаюсь. Чего это он? Чего-чего, трезвый, видимо. Брюнет тоже говорил, что у него позывы к работе появляются только в трезвом виде. Вот ведь блин недомазанный, досадливо крякнул Леонид. Думал, хоть здесь никаких проверяющих не будет, так ведь нет. Нашелся очередной на мою голову. Слушай, а может послать его? Неинтеллигентно, господин инспектор. Лучше уж напоить. А напоить, значит, соинтеллигентно? Нет, но зато гуманно. Ладно, кончаю анализировать. Раз такое дело, съездим, познакомимся с товарищем Комаровым. В конце концов, днем раньше, днем позже. Это все равно должно было случиться. Непрофильный актив брюнета располагался на правом берегу Невы, в районе станции метро улица Дыбенко, и носил неоригинальное название – магистральный. Посмеиваясь над такой вот кусонькой креативностью, не так давно... Петрухин настоятельно рекомендовал брюнету провести ребрендинг и переименовать торговую лавочку, окрестив ее «Виктор и я». Учитывая, что универсам в равных долях принадлежал Виктору Альбертовичу и его супруге, логика в подобном названии, безусловно, присутствовала. К слову, супругам Голубковым принадлежал не только магазин, но и торговая зона рядом с ним. Петрухин загнал «Фольксваген» на стоянку, и едва они с Купцовым направились знакомиться с объектом, как сразу нарвались на бригаду лохотронщиков. Было еще довольно рано. Бригада только настраивалась на работу. Но пара приличного вида молодых людей уже работала на задарке. Они стояли с обоих сторон от входа в универсам и дружно вещали. «Рекламная акция, господа! Рекламная акция! Только сегодня вы можете получить дисконтную карту», дающую право на десятипроцентную скидку. Господа Покамест проявляли очень мало интереса, а потому задарочные работали вяло, без огонька. Один из них, не разобравшись, сунул карточку Петрухину. «Да что же это творится?» – оторопел Дмитрий. «Рекламная акция. Только сегодня вы можете получить дисконт». «Слышь ты, урод!» – прошипел Петрухин, схвативши задарочного за локоть. А ну быстро слились отсюда. И бригадиру скажи, что больше здесь катки не будет. Все, отошла ловха. Станок сняли и сами слились быстро. Понял? Задарочный захлопал ресницами, длинными, как у фотомодели. Хотел что-то сказать, но Петрухин ловко развернул его и подтолкнул прочь. Партнеры вошли в универсал. В мир изобилия, прохлады, негромкой музыки, вежливых кассирж, заграничных этикеток и заоблачных цен. Какое-то время они побродили по залу, ос и присматриваясь, после чего справились у обслуги о местонахождении кабинета господина Комарова. Барышня с бейджиком Вероника показала, а Петрухин с Купцовым направились в дальний конец коридора. И здесь, на финальной двадцатиметровке, их целеустремленно обогнали двое мужчин. Интересное кино. Пробромотал Петрухин, когда эти двое вошли в кабинет Комарова. Что? Да это же те самые лохотронщики. Задарочный, который ваш шуганул А второй, наверное, бригадир. Интересно, какого рода отношения у них с Иваном Ивановичем? Дружеские, с иронией предложил Леонид. Да нет, скорее уж и деловые. Петрухин подошел к двери с табличкой Комаров Иван Иванович, заместитель директора. Приложился ухом к Филенке. За дверью звучали голоса. «Как?» – раскатился басом один из них. «Кто такие?» «Хрен его знает, Иван Иванович!» – быстро ответил другой. «Я сам их не видел. Вот на мальчонку моего наехали. Расскажи Иван Ивановичу, что там получилось, Мишаня?» Третий голос, в котором Петрухин узнал задарочного, обиженно заговорил. «Ну, наехали в натуре, Иван Иванович. Катки, говорят, не будет здесь больше. Снимайте свой станок». «Менты?» – явно напрягся Иван Иванович. «Да вроде бы нет», – неуверенно ответил задарочный. И Петрухин возмущенно покачал головой. «Что за народ пошел? Мента опознать не могут». Купцов заинтересованно подошел к приятелю, встал рядом и тоже приложил ухо к филенке. Начальственный голос за дверью произнес. «Ну ладно, идите, работайте. Это моя территория». И своевольничать тут я никому, бля, не позволю. А к вечеру, чтобы... Мы порядок знаем, Иван Иванович. Ты, Мишаня, иди работай. А я через пять минут подойду. Петрухин отпрянул от двери и, подмигнув Купцову, взялся за дверную ручку. Одновременно с противоположной стороны за ручку взялся Мишаня. И в результате оба столкнулись на пороге кабинета. Мишаня, увидевший Петрухина, приоткрыл рот. А Дмитрий изобразив короткое изумление, мощной грудью решительно втолкнул обиженного мальчонку в кабинет. «В чем дело?» – недовольно спросил плотный мужчина с багровым лицом сильно пьющего человека. Он сидел в кресле за столом, строго глядел на вошедших, а напротив него стоял крепкий мужик лет двадцати пяти – бригадир. Делая вид, что изумлен, Петрухин бросил за спину, адресуя Купцову, восторженная. «Вот, я же говорил!» «Не даст Иван Иванович своевольничать тут никому. Это его территория. Видишь, лёня уже задержал бригаду. Уже профилактирует красавцев». «В чем дело?» – повторил Иван Иванович, вставая. Вид он имел строгий, внушительный. Настоящий полковник. Вот только узел галстука съехал на сторону. Да морда красная. Да взгляд неуверенный. «В чем дело? Вы кто такие?» Спросил, а сам уже практически догадался, в чем дело. И кто обвалился к нему в кабинет? Задарочный попытался выскользнуть, но Петрухин его поймал, крутанул, припечатал лбом к шкафу. Не сильно, но шишка будет. Здравия жла, товарищ полковник, развязно ответил Петрухин, обозначая одновременно отдание чести. Делал это он левой рукой и, разумеется, к пустой голове, сопровождая отдачу глуповатой улыбкой. Разрешите доложить, Инспектора Петрухин и Купцов прибыли для представления. Экс-полковник Комаров расцвел, обнажил в улыбке крупные прокуренные зубы. «Здравствуйте, товарищи офицеры! Жду, давно вас жду!» Выбравшись из-за стола, он долго тряс руку каждому, заглядывал в глаза. Был Иван Иванович не особо умен, но хитер, имел крепкую ментовскую закваску. А как бы иначе до полковника дорос? «Ну, наконец-то!» А то ведь один воюет. Но все-таки успешно воюете, Купцов кивнул на лохотронщиков. А, эти-то? Эксполковник обратил свой суровый взгляд туда, где с растерянным видом переминался с ноги на ногу бригадир, а ушибленный Мишаня продолжал тереть ладонью лоб. Безусловно, Комаров отлично понимал всю двусмысленность ситуации и догадывался, что товарищи офицеры давно все просекли. Эти-то? Залетные какие-то. А ну, брысь отсюда, шпанята!» Шпанята все поняли и направились к двери. Но у дверей к их вящему огорчению стоял Петрухин. «Прошу прощения, товарищ полковник!» Продолжал играть в придурковатость, сказал он. «А чего мы их отпускать будем? А что же мы с ними сможем сделать?» «А очень просто. вывести за город и отмудохать дубинками». «Э, это же незаконно, Дмитрий Борисович!» Услужливо вернул Леонид. «Да ну, херня какая, Иван Иванович!» – совершенно по-светски отмахнулся Петрухин. «Они ведь жаловаться все равно не пойдут». С этими словами Дмитрий изящным жестом быстро соединил оторопевших лохотронщиков наручниками и увел, бросив на ходу. «Я сейчас, братцы, скоренько». «Хе! Решительный, однако, у вас товарищ!» – промямлил оторопевший Комаров. «Дмитрий Борисович?» «Да, решительный». А не он ли в начале марта своего напарника застрелил? Не застрелил, а ранил во время задержания вора рецидивиста. Вы же понимаете, товарищ полковник? Да-да, конечно, понимаю, поспешно согласился Комаров. Врал он? Ничего он не понимал в задержаниях, потому что всю жизнь просидел в кабинете. Рецидивист, задержание, понимаю. А этих уродов он обязательно отмудохает по полной схеме. Можете не беспокоиться, Иван Иванович. Больше они здесь никогда не появятся.